Глава 21. Еще никогда Софи с таким удовольствием не возвращалась домой. На работе она считала каждую секунду, когда наконец-то рабочий день подойдет к концу. Вот что с нами делает любовь. Еще в обед они с Богданом договорились, что он будет ждать ее дома. Поднимаясь в лифте на нужный этаж, Софи поймала себя на том, что сильно волнуется. Ладони подрагивают, а сердце стучит так громко, что даже закладывает уши. Открыв замок двери своим ключом, она вошла внутрь квартиры и застыла. Не такое она ожидала увидеть. В квартире было тихо и пусто. Богдана не было. Чтобы убедиться в своей правоте, Софи сняла туфли, бросила сумочку на полку и сперва прошла в зал. Там было пусто, как и в кухне. Только одинокая записка, написанная ею с утра, лежала на столе, Эй больше никого. Она тут же разблокировала экран телефона, который держала в руке, И набрала номер Богдана, но голос робота сказал, что абонент не в зоне действия сети. Софи еще несколько раз пыталась набрать его номер, но итог был один и тот же. Телефон Богдана был отключен. Несколько минут она ходила по маленькой кухне, нервничая и выискивая причину того, что Богдан не пришел к ней, хотя обещал. А потом Софи принялась заготовку ужина. Когда она переживала, нервничала или злилась, она начинала или готовить, или прибираться дома. Так как квартира была убрана, то по второму разу она это делать не стала, а вот еда не была приготовлена. Практически каждые минут 30 она подходила к окну, вид из которого выходил на переднюю улицу, и смотрела, выискивая взглядом машину Богдана, но того не было. Софи сидела на диване и смотрела телевизор, бросая взгляд на экран телефона. По телевизору шел какой-то фильм, но она не вникала в подробности. И только когда дверной замок щелкнул, она вскочила с дивана и направилась в сторону входной двери. Та распахнулась, впуская Богдана. Он вошел в квартиру. В руке держал большой букет цветов, а во второй — два пакета, наполненные продуктами. «Почему у тебя отключен телефон?» Тут же на него набросилась София. «Прости, милая. У меня в офисе неожиданно случился оврал. Телефон сел, я не мог позвонить. Освободился только недавно. Не обижайся, пожалуйста». Он протянул букет цветов, и Софи с удовольствием их приняла. «Я не обижаюсь, я просто волновалась. Ужинать будешь?» «Конечно». Пока Богдан мыл руки и ставил на зарядку свой телефон, Софи разогрела уже остывший ужин. Она сидела напротив него на своей маленькой кухне и смотрела, как любимый мужчина с удовольствием поглощает приготовленную ею еду. «Кстати», — заговорил Богдан, — «ко мне сегодня Константин приходил». До этих его слов София пила чай, но стоило услышать имя бывшего мужа, как резко остановилась и чуть не подавилась чаем. «Хорошо, что вовремя успела проглотить жидкость». «Зачем?» «Шантажировать», — усмехнулся Богдан, не переставая поглощать ужин. «В смысле?» София сидела и не понимала, о чем он вообще говорит. «Какой шантаж? Зачем?» «Константин сказал, что хочет тебя вернуть и дал немного времени прийти в себя, а тут я». Он, видимо, кого-то нанял, чтобы за тобой следили. Даже фотографии мне предоставил. Как мы с тобой в загородном комплексе отдыхали. Сказал, если я от тебя не отстану, то покажет моей жене все эти фотки. А ты, я так понимаю, не рассказал, что собрался разводиться? Нет, а зачем? Пусть подумает, что я заволновался. София никак не ожидала от мужа такого». Она знала, что иногда Костя в своей работе применяет запрещенные приемы, и ему не раз приходилось нанимать частных сыщиков, чтобы найти хоть какую-то лазейку. Но чтобы применять такое на бывшей жене для того, чтобы вернуть, это было сверхнагло и неуместно. Софи даже не знала, что такого могло случиться, чтобы она вернулась к мужу. Еще две с половиной недели пролетели практически незаметно. Богдан переехал жить в квартиру Софии, и ей даже пришлось освободить половину шкафа, чтобы туда поместились хотя бы несколько деловых костюмов Богдана и кое-какие личные вещи. И эти две недели для Софии стали самыми счастливыми на свете. Теперь она постоянно спешила домой с работы и даже успела не взлюбить свою работу за ночные дежурства, которые отвлекали ее от любимого мужчины. Время бежало так неуловимо, что хотелось его просто-напросто остановить. А еще Софи с нетерпением ждала два события. Первое должно было случиться завтра, и это, наконец-то, будет официальный развод с мужем, и она станет свободной не только на словах. А второе — это то, когда Богдан поговорит с женой и скажет о том, что он уходит от нее. Софи уже заранее знала, что Вике будет тяжело. По словам Богдана, она любит его. А с любимыми всегда непросто. И да, ей не стыдно, потому что она тоже любит и тоже хочет счастья. А ещё они завтра с Богданом пойдут вместе на день рождения ее матери. Софи сначала хотела пойти туда одна, но, зная, как проходят все праздники в составе ее семьи, то ей просто необходима была поддержка. И она предложила Богдану пойти с ней, и он не отказался. За то время, что они прожили вместе, Софи и Богдан не только наслаждались друг другом, они даже уже обговорили совместное будущее. Как-то в один из вечеров, за просмотром любовной мелодрамы, Богдан завел разговор о свадьбе. София поддержала этот разговор, и они выяснили, что никто из них не хочет пышного торжества. И было единогласно решено, что свою свадьбу они отпразднуют вдвоем, где-нибудь на острове, без пышных свадебных платьев, дорогущих тортов и кучи гостей. Софи хватила свадьбы и в первом браке. Богдан сидел в своем кабинете и рассматривал каталог с помолвочными кольцами. Он уже мысленно подготовил себя к завтрашнему разговору с женой, и завтра же он начнет новую жизнь с любимой девушкой и сделает ей предложение. Возможно, прямо на дне рождения ее матери, куда они пойдут вместе. А еще Богдану было интересно, узнает ли его отец Софии, который однажды назвал его «помойным мальчишкой» и запретил дочери общаться с ним. Если узнает, то что скажет? Снова обзовет «помойным мальчишкой». Только вот Богдан уже не пацан и не позволит оскорблять себя. Он добился того, чтобы его уважали, и никому не позволит больше портить себе жизнь. В кабинет постучали, и дверь тут же открылась, впуская внутрь кабинета секретаршу. «Богдан Гедеонович, я принесла документы из экономического отдела на подпись. Это по тендеру на строительство нового комплекса. И еще, Федор Григорьевич передал вам флешку с презентацией, которая состоится на следующей неделе. Посмотрите и скажите, что думаете о проделанной работе. Нужно ли вносить какие-то поправки?» хорошо спасибо еще ваша жена звонила не смогла дозвониться вам передала что ее самолет прилетит на час позднее и она домой доберется сама хорошо секретарша ушла оставляя его одного в кабинете а богдан только сейчас понял что ему придется опоздать на праздник и софи пойдет одна он бы конечно мог перенести разговор на другой день но не будет этого делать хватит и так много времени потеряно Этого дня Софи ждала очень давно, а точнее, целый месяц. Уйти по-тихому от мужа так и не удалось. Пусть Костя не доставал, как первые дни, когда она сообщила о разводе, но вот статус все еще его официальной жены нервировал, хотя она уже и жила с другим мужчиной. Идя в ЗАГС, Софи специально принарядилась. Нужно же было перед бывшим мужем выглядеть идеально и подготовить его к вечеру, когда появится Богдан. Софи уже представляла, какой фурор произведет. Остановившись на парковке, она сразу же заметила машину Кости, а затем появился и сам бывший муж. Он был, как всегда, одет с иголочки. Какая бы ни случалась жизненная ситуация, муж всегда выглядел просто прекрасно. Словно он только что сошел с обложки журнала. Они встретились возле входа в ЗАГС, когда оттуда выходили радостные жених и невеста. Тот нес свою возлюбленную на руках, а радостные и немного уже подпитые гости кричали горько. А вот и у них когда-то так же было». «А что теперь?» Они шли в этот же ЗАГС, в котором когда-то расписывались, разводиться. «Счастливые!» Как-то даже немного грустно произнес Костя за спиной Софи, а она промолчала. Не то чтобы она не хотела разговаривать с бывшим мужем, нет, они расставались отнюдь не врагами, просто настроение у нее было какое-то не особо для разговоров. Да и с утра внутри словно кошки скребли, и волнение было ужасное. «Ты прекрасно выглядишь, расставание пошло тебе на пользу, Снова попытался завести разговор Костя, но Софи только молча кивнула. Она предполагала, что их развод затянется на какое-то время, но все, как оказалось, прошло довольно быстро и даже легко. И Софи снова порадовалась тому, что не претендовала на деньги и имущество своего мужа, которое они нажили в браке. Она понимала, что это не ее, а чужое брать не хотелось. Он поймал ее за руку, когда она выходила из здания ЗАГСа, и повернул к себе. «Софи, ты ничего не хочешь мне сказать?» С каким-то даже обвинением проговорил уже официально бывший муж. «Нет? А нужно?» «Да, мы с тобой прожили 10 лет вместе. Я любил тебя, да и сейчас у меня к тебе остались чувства. Мы не чужие люди. Неужели не могло все это обойтись без развода? Могли бы сходить к психологу, разобраться в причинах того, что произошло. Но ведь мы даже не попытались все сохранить. Может, потому что просто нечего было сохранять? Ты помнишь...» «Как мы познакомились?» «Конечно». Костя посмотрел на нее с непониманием. «Нас вели наши родители. У нас не было изначально каких-то чувств друг к другу, кроме симпатии. Уже в тот момент наш брак был обречен. Я думала, что когда-нибудь у меня к тебе обязательно появятся чувства, но их не было. Ты в этом не виноват. Костя, ты прекрасный мужчина, и для другой девушки обязательно станешь хорошим мужем, но не для меня. Я не люблю тебя, хотя очень пыталась полюбить. Если тебе будет легче, то можешь меня обвинять в нашем разводе. Я не хочу ссориться с тобой. Я хочу остаться просто друзьями. Тем более, как бы мы и не хотели, мы будем видеться. У нас общие знакомые, а тебя с моим отцом связывает работа». Костя отпустил ее руку и с тоской в глазах посмотрел на бывшую жену. От этого взгляда Софии стало его жаль, да и себя тоже. Сколько лет они потратили впустую, строя то, что невозможно в их случае построить. Это как склеить разбитую чашку. Все равно, рано или поздно, она начнет протекать. «У меня будет ребенок, чуть слышно проговорил Константин, чем ввёл в ступор Софи, и она даже не сразу поверила тому, что сейчас только что услышала. Точнее, у нас с Наташей. «Это та блондинка, с которой ты мне изменял?» Костя кивнул в знак согласия, а Софи хотелось рассмеяться от всего происходящего. Они столько лет пытались завести детей, но у них ничего не получалось. А тут стоило мужу присунуть несколько раз своей молоденькой любовнице, и вуаля, она беременна. «Ну что, поздравляю вас, может, с ней ты хотя бы будешь счастлив». София резко развернулась на каблуках и пошла в сторону своей машины. Последнее, что она услышала от бывшего мужа, это было «спасибо», которое прилетело ей в спину. Садясь в машину, она заметила, что ладони немного дрожат. Неужели она переживает из-за всего, что только что рассказал Костя? В глубине души она была рада за него, за то, как он быстро нашел свое счастье. Он же давно уже хотел детей, а мысли о ней всегда материальны. Перед тем, как выйти из квартиры и, наконец-то, отправиться к матери на день рождения, София еще раз посмотрела на свое отражение в зеркале. Сегодня она выглядела просто идеально. Даже мать не придерется. Несколько минут назад она разговаривала с Богданом, и он сказал, что задержится минут на тридцать, максимум на час. Софи бы, конечно, могла его подождать дома, но мать не простит ей опоздания. Как всегда и на любой праздник было приглашено много гостей, и все они были из элитного общества. все как любит мама, которую Софи встретила, стоило ей войти в дом. «Как я рада тебя видеть, дорогая!» Мать расплылась в улыбке и приобняла за плечи свою дочь. «С днем рождения, мама! Мой подарок тебе скоро доставят!» «Что ты, не нужно было! Ты уже видела Костю?» София еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Нет, я только что пришла. Представляешь, он пришел с какой-то малолеткой. Ты должна с ним поговорить. Сегодня отличный день, чтобы восстановить семью». Мать подмигнула дочери. «Вообще-то мы сегодня официально развелись, и Костя в ближайшие несколько лет будет не до меня. Не понимаю, о чем ты говоришь. Мама, у Кости будет ребенок, и не трожь его, поняла? Хватит сводничать». «Дай он построит хотя бы нормальную семью с нормальной женой и детьми. Хочешь сказать, что ты была ненормальная?» Возмутилась мать, и София уже снова хотела встать на защиту бывшего мужа, но в поле зрения попал Илья, которого она никак не ожидала сегодня увидеть. «Ты что, позвала на свой день рождения Власова?» Видимо, Илья почувствовал, что на него смотрят, и обернулся, встречаясь с Софьей взглядами. На лице мужчины появилась улыбка. «Да, ясно. Пойду поздороваюсь». Чтобы хоть как-то сбежать от дотошной матери, Софи нашла очень даже достойную причину. По дороге, пока она пробиралась к одиноко стоящему Власову, она подхватила с подноса официанта фужер шампанским. Сильного желания общаться с Ильей у нее не было, но он сейчас был самым малым из зол на данный момент. «Ты прекрасно выглядишь», — стоило подойти Софи ближе, как она тут же поймала комплимент из уст Ильи. «Спасибо, не знала, что ты сегодня будешь здесь». «Я тоже не знал, но мне захотелось увидеть тебя. Ты же не берешь трубку, когда я звоню, и не отвечаешь на СМС? Вот хоть как-то пообщаюсь с тобой». Немного пристыдил ее Власов. Да, за это время, после последней встречи, он много раз пытался дозвониться. Но Софи никогда не брала трубку. Думала, если вдруг она будет его игнорировать, то он и отстанет. «Просто у меня есть другой мужчина», — спокойно пожала она плечами. «Что ж, этого стоило ожидать. А где этот мужчина сейчас?» «Скоро должен прийти», — Софи достала свой телефон и посмотрела на часы. У него возникли небольшие дела, сказал, что максимум на час задержится. Зачем-то оправдалась она и поняла, что час уже прошел, а Богдана все так же нет. Чем больше она смотрела на часы, тем сильнее начинала волноваться. И вдруг экран телефона загорелся, показывая имя звонившего. На губах сама по себе расцвела улыбка. «Прости, мне нужно отойти, ответить на звонок». Проговорила Софи и тут же быстрым шагом пошла к выходу из дома, пробираясь через толпы приглашенных гостей. Когда она вышла на улицу, телефон уже перестал звонить. Отойдя подальше от дома вглубь сада, Софи набрала номер Богдана. Он ответил не сразу.